последние недели приемов в салоне Волконской. Один за другим приходили поэты и читали свои прощальные стихи. Наиболее известные строки Евгения Боротынского. «Из царства вистой зимы, где под управой их двоякой и атмосферу и умы сжимает холод одинакой, где жизнь какой-то тяжкий сон, она спешит, на юг прекрасный. Поэт передавал гнетущую атмосферу официальной российской действительности и разделял стремление княгини уехать туда, где жизнь игрива и легка. Но они, ее друзья, остаются. Тяжелая тоска сжимает их сердца и неутешно все рыдают. И в заключение. Так сердце нашего кумира Ее печально провожаем мы в лучший край и в лучший мир. Сам Боротынский многие годы мечтал о поездке в Италию. Наконец, в 1844 году она состоялась. Поэт был в восхищении, много писал, мечтал о встрече с Римом, а значит, и со старым другом Волконской. Но до Рима он не доехал, а умер в одночасье в Неаполе, пробыв в стране своей мечты совсем недолго. В Риме узнала Зинаида о смерти Боротынского, не дожившего до сорока пяти лет, и могла вновь перечитать его стихи на ее отъезд в Италию. Рядом строки Павлова. Как соловей на зимние квартиры Под небо лучшее летит, Так и она в отчизну сладкой лиры Воскреснуть силами спешит. И далеко от родины туманной Её веселье обоймёт, Как прежний гость, Как гость давно желанный, Она на юге запоёт. Там ей и быть, Где солнце луч теплее, Где так роскошны небеса, Где человек с искусствами дружнее, Где так созвучны голоса. Всё правильно написал Павлов и Волконскую заставляет улыбаться концовка его стихов. Ее хранит и память сердца и ума. Ах, для чего в Италии все лето, и для чего у нас зима? Память сердца. Она была у Волконской очень сильна. И это чувство заставляло ее ставить все новые памятные стелы в аллеи воспоминаний. Как жаль, что когда она ненадолго ездила в Петербург в 1836 году, то не повидала ни Пушкина, ни Боротынского. И вот их обоих уже нет на этом свете. Она слыхала, что Павлов женился на бывшей невесте Мицкевича, Каролине Яниш, в 1837 году, и что теперь у них самый модный литературный салон в Москве, в котором они стремятся объединить все новые литературные направления. Волконская мысленно желала им счастья на этом поприще, но они вскоре расстались. Третий, написавший стихи в Италию, Шевырёв. «К Риму древнему взывает златоглавая Москва», писал он, сам мечтая об Италии. И его мечта сбылась. Волконская пригласила литератора в качестве воспитателя своего семнадцатилетнего сына, для того, чтобы он подготовил его в Московский университет. И Шевырёв несколько лет прожил в семействе Волконских в Риме. У неё в доме было много русских, и постоянно живущих, и приезжих. Они не давали ей забыть о России. В дневнике Зинаиды появляется запись «Отечество – священное имя». Священный край, где над гробницами предков наших раздается наш родной язык. Отечество, ты наш родитель, а братья и друзья всюду, где жизнь пылает и сердце бьется. Славянин, гордись родиной, дари ее жизнью своею, но простирай руку всем, ибо великое родство соединяет на земле сердца тяжело было Волконской отвыкать снова от родного языка, от златоглавой Москвы, где у нее был такой замечательный дом, столько друзей и почитателей. Но великое родство соединило ее сердце с итальянцем Ричи. Ей суждено было вернуться в Италию, а переход в католичество сильно приблизил к ней эту страну. На первых порах, Она продолжает часто вспоминать оставленных друзей, более всего тех, кому была особенно нужна. Так получилось, что слепой поэт Козлов сразу лишился двух своих любимых почитательниц. Обе почти одновременно уехали в Италию. Воейкова умирать, Волконская жить. Обеим он посвятил много лирических стихов. Он вспоминает, что Ваейкова, его Светлана, много читала вслух, беседовала о Боге. Волконская пела. Он называл ее арфой любви. Прошло 10 лет. В 1838 году до Римы дошли известия о тяжелом моральном состоянии слепого поэта. И Зинаида высказывает ему свое сочувствие в поэтической форме. Ты арфа страданье, ты арфа терпенье, ты арфа с душой. Твой дух, твои струны поют хор мученье, напев их аминь. Терпи, моя арфа, звучишь ты надеждой, пророчишь ты рай. И вскоре она получила ответ. Ярфа тревоги, ты арфа любви и радости мирной небесной. Звучу я певом мятежной тоски, Мил сердцу твой голос чудесный. Я здесь омрачаюсь земною судьбой, Мечтами страстей сокрушенной. А ты горишь в небе прекрасной звездой, Как ангел прекрасный нетленный. В первые годы жизни в Италии Волконская была действительно арфой любви для Ричи, и ангелом-покровителем для всех, кто в ней нуждался. Она снова взяла под свое крыло пенсионеров Академии художеств. В центре ее внимания самые талантливые новый приятель Карл Брюлов и старый поклонник Фёдор Бруни. Часто описывая первый римский период жизни княгини с 1820 по 1822 год, Исследователи допускают ошибку. Перечисляя художников, которых она принимала в доме у фонтана Треви, они называют Карла Брюлова. Но это не так. Карл появился в Риме только в мае 1823 года, когда хозяйка палаца Поли уже уехала в Петербург. Вернувшись в Рим в 1829 году, она познакомилась с уже прославленным Брюловым и поспешила заказать ему свой портрет. Раньше она более всего ценила свой портрет в античном одеянии, созданный влюбленным в нее Бруни. В 1828 году она даже заказывает французскому акварелисту Берже вольное повторение оригинала. Видимо, ей хотелось оставаться молодой. С других портретов Бруни были сделаны литографии, которые, как мы знаем, она дарила своим добрым знакомым, в частности, Пушкину. Теперь ей так понравился портрет, написанный акварелью Карлом Брюловым, что она тотчас заказала с него литографию Майеру и могла уже этот шедевр дарить восхищенным своим почитателям. Это, пожалуй, ее лучший портрет. Он представляет нам образ княгини, вступившей в новый период своей жизни зрелой сорокалетней женщины. Началась вторая половина, более спокойная и гармоничная. Тревоги ушли, в ее судьбе уже всё решено. Художник уловил то, что называется состоянием души. Она задумалась, как будто к чему-то прислушивается, и слышит неведомые нам голоса прошлого. Глаза уже не излучают ни восторга, ни тревоги, ни печали. Ее изящная красота гармонирует с умом. Карл Брюлов, как всегда, победил всех. Ну, конечно, другие художники, как русские, так и итальянцы, не сдавались. Многие хотели исполнить портрет княгини.